зло всего мира. Думаю, нас ждёт вертолёт или машина, которая доставит к месту закончившейся битвы, но лифт спускается ниже и ниже. По ощущениям, мимо им не только тело плотины, машинный зал, где с тяжёлым грохотом вращаются турбины и рвёт загнанная в водоводы мощь ангары, но опускаемся на дно реки, а затем и вовсе уходим в толщу диабаза. И кажется, на плечи громоздится невыносимая тяжесть воды, платины, скал, отчего ноги подгибаются. Медленно сползаю по стенке лифта, потому что не за что схватиться, удержаться, вернуть в ослабшие колени хоть та ли кусилы. Ну, ну, старикозиха, держись, благодушно говорит Иван Иванович, подхватывает под руку. Ещё немного. Кружится голова. будто не вниз опускаемся, не в преисподнюю, а то, что это преисподняя, не сомневаюсь, а возносимся ввысь к хрустальным сферам. Но за какие подвиги? Предательство, убийство, ложь, уродство. Урод не виноват в том, что его изуродовали, но в том, что стал злобным уродом, только его вина. В колечном теле колечный дух, и никак иначе. Сейчас тошнит. вывернет наизнанку. Приступ рвоты перетягивает горло стальной удавкой, лифт замирает. Двери лязгают, впуская сырой затхлый воздух глубокого подземелья. "Приехали", говорит Арон Маркович. "Это ад", спрашиваю только за тем, чтобы пересилить невыносимый ужас. Жду, что Иван Иванович рассмеётся, хлопнет по плечу и посоветует больше читать брошюров в ряде религии. Однако Иван Иванович не смеётся. По плечу не хлопает, а вполне серьёзно переспрашивает: "Ад, кто его знает стариказиха? Мы в Бога не верим, мы в электричество верим. Может, и ад? Пещеру обнаружили, когда закладывали фундамент плотины? Думали изыскатели намудрили? Проворонили пустоты под дном Ангары?" По представляешь, что это такое? Откуда? говорит Арон Маркович, который идёт впереди и отзывается так, словно Иван Иванович рассказывает это всё ему, точнее, его спине, затянутой в брезентовый плащ. С потолка капает, по стенам сбегают ручейки воды, собираются в во выложенных коричневым кафелем углублениях дренажа со сливными отверстиями, просачивается Говорит Иван Иванович. Представляешь, напор ангары Стриказиха. Давление такое, что вода просачивается через плотину, как сквозь ткань, и сюда доходит. Сколько над нами Маркович? 420 м до верхнего бьефа, отвечает Рон Маркович, и кажется, он ещё больше скукоживается, сжимается, он тоже ощущает на плечах невыносимую тяжесть реки. Так вот, продолжает Иван Иванович будто сказку. Прежде чем заливать сюда бетон, надо было оценить размеры карверен. Для этого организовали специальную бригаду спелеологов. У нас на стройке ребята с какими только профессиями и увлечениями не находились, они-то первыми сюда и проникли. Он резко обрывает рассказ, хмурится, словно вспомнил что-то нехорошее. Хлопает по карманам, вытаскивает сигареты. Когда спичка все же зажигается, неуверенным влажным огоньком с потолка срывается капля и точнехонько натлеющий кончик сигареты. «Не любит он этого», — не оборачиваясь, — говорит Арон Маркович. «Черт!» Иван Иванович мнет сигарету и бросает в дренаж. «Он в таком виде... Он в любом виде не любит. Суеверие». Длинный извилистый ход, проточенный в скальной толще, преграждает тяжёлая бронированная дверь с рычагами и кольцом, как и устанавливают между отсеками на подводных лодках, как это показывают в кино. Арон Маркович скректением сдвигает рычаги, крутит кольцо и налегает на дверь. Яркий свет выныривает изнутри, и на мгновение кажется, что сейчас каким-то чудом выберемся на поверхность, под солнышко. И нет никакого спуска на лифте глубоко под тело плотины, и нет длинного коридора. Ничего нет. Только кошмар, которому пора завершиться пробуждением. Пещера огромная, ярко освещаемая десятками прожекторов под высокими сводами, в нишах между оплывших сталактитов на подножках на полу. Кажется, они хаотично направлены в разные стороны. Одни светят в лицо, заставляешь жмуриться, прикрываться ладонями, другие упираются в пол, стены, свод, отчего перекрестие лучей создают светящиеся облака, в котором не отыскать ни единого следа тени, даже намёка на тень. В 51-м здесь впервые работала изыскательская экспедиция, говорит Иван Иванович. и невольно вздрагиваю от его голоса, который обретает странную, почти гипнотическую силу. Точнее сказать, то была археологическая экспедиция, изучавшая ангарские петроглифы. Знаешь, что такое петроглифы, стрекозиха? Картинки на камнях от первобытных людей еле выдавливаю. Молодец, одобрительный тычок в плечо. Экспедицией руководил академик Окладников. Я с ним потом несколько раз встречался в Москве, выяснял обстоятельства. После того, как обнаружили эту пещеру, показывал ему снятые здесь петроглифы и не говорил, конечно, что они в пещере, говорил, что их снимали на камнях, которые ушли на дно Братского моря. Иначе академик бы ещё одну экспедицию организовал. А так ушли на дно Ибаста «Вот, погляди!» — подталкивает к стене. Рисунки кажутся выведенными тонкой кистью на камне. Свет прожекторов их не скрадывает, а словно проявляет, отчего они проступают на поверхности с невероятной четкостью. «Двадцать пять тысяч лет!» — говорит Иван Иванович. «Не верится, да? Что от наших сооружений останется через двадцать пять тысяч лет? Или хотя бы через тысячу лет?» тилизованные изображения людей, животных, деревьев, солнца, что-то узнаваемо, что-то кажется лишь хаотичными насечками, пробы риса художника, но медведя узнаю сразу. Его изображений больше всего. Окладник и говорил, медведь был тотемом местных племён. Поэтому рисовали его во всех видах. Ихнее божество Иван Иванович хмыкает. «Знал бы, академик, Козырев знал!» Говорит Арон Маркович. «Не громко так говорит, словно себе под нос, ни к кому не обращаясь, но рука Ивана Ивановича стискивает плечо так, что чуть не вскрикиваю. «Даже не напоминай о нем!» седит директор. «Ладно, насмотрелись, дальше пошли». «Идем дальше».